«Миром правит произвол. Справедливость бывает только на сцене» — Фридрих Шиллер. «Истинное поклонение состоит не в том, чтобы бесконечно повторять молитвы и много поститься, а в том, чтобы занимать свой разум постоянным размышлением о божественном» — Имам Аскари. А в общем-то, какие пустяки? Всего лишь 30 тысяч гугенотов. Бела Ахмадулина